Глава вторая. Колби. Холдом пришел ко мне на следующее утро ни свет ни заря, чтобы починить на кухне протекающую раковину. Я мог бы сам ее починить, но он знал, как важны для меня выходные. Это были единственные дни, когда я мог полноценно провести время со своей дочерью Сейлор. Однако Холден был не просто мастер на все руки. Теперь он совладелец здания вместе со мной и двумя нашими хорошими друзьями. У Холдена, как у профессионального музыканта, не было стандартной дневной работы, поэтому в свободные от гастролей дни он делал ремонт. Холден вырос, помогая своему отцу подрядчику и знал, как починить практически все. Он перебивался случайными заработками, пока не стал нашим постоянным мастером. Сейлор сидела рядом со мной за столом и рисовала, пока я пил свой утренний кофе и наблюдал, как Холден возится под раковиной. Он вынырнул, чтобы перевести дух взглянул на рисунок моей дочки и спросил. «Она изобразила то, о чем я думаю?» Я оглянулся и обнаружил, что мой трехлетний ребенок нарисовал нечто подозрительно похожее на пенис с глазами и щупальцами. «Что это, Сейлор?» – спросил я. «Это ты, папочка?» – провозгласила она. «Что, похоже?» – рассмеялся Холден. Сейлор любила рисовать. Любила искусство в целом. Это было заметно даже в трехлетнем возрасте. Ее любовь к искусству была одной из причин, по которой я хотел удивить ее татуировкой в ее честь. Но план провалился. Что напомнило мне... Я повернулся к Холдену. «Послушай, а что ты знаешь о девушке, которая арендует помещение под тату-салон?» «Билли, кажется». «Ты ее еще не видел?» Я покачал головой. О, еще как видел. Что случилось? Я описал Холдену, какая сцена разыгралась передо мной накануне. По крайней мере, я описал то, что сумел понять из цирка, который творился вокруг меня, пока я оттуда не ушел. Черт, я понимаю, почему она так взбесилась из-за того парня. Редкостная получилась подстава. Я усмехнулся. Должен признать, так оно и было, даже если я и попал под перекрестный огонь. «Вот что я тебе скажу». Он ткнул в мою сторону гаечным ключом. «Она чертовски крутая. Ты просто застал ее в неподходящий момент». «Да, но клиентам нужно относиться с уважением, даже в самый неудачный день». «Как она отреагировала, когда ты сообщил, что здание принадлежит тебе?» «Она выглядела шокированной, но не настолько, чтобы извиниться. А вообще, я выскочил оттуда прежде, чем она успела сказать что-то еще». «Я хочу пойти в мамин класс!» – прервала меня Сейлор. «Мамин класс» – это занятие «Мамочка и я», на которые я водил ее раз в неделю. Я был единственным взрослым участником мужского пола, но, к счастью, нас приняли с распростертыми объятиями, несмотря на то, что никакой «мамочки» на горизонте не было. Сейлор была уже достаточно большая и понимала, что это странно, что у нее нет мамы. Но не настолько взрослая, чтобы ее одолевали сомнения. Я знал, что это вопрос времени, но пока меня все устраивало. «Папочка — это моя мамочка», — говорила она. Я с ужасом ждал того дня, когда Сейлор начнет выпытывать у меня, почему мама не хочет быть частью ее жизни. А пока был благодарен дочери за то, что она не задавала лишних вопросов. Она приняла мои общие объяснения, вроде «твоя мама не может быть с нами, ей нужно кое-что уладить в жизни», и нам этого пока не понять. Я взглянул на свой телефон. «До занятия еще есть немного времени. Сначала нужно привести тебя в порядок. У тебя все лицо в глазури от пончиков. Неудивительно, что ты любишь дядю Холдена. Он вечно приносит тебе всякую сладкую гадость». Холден пожал плечами. «Я знаю, что она любит пончики, и не могу устоять». «Да, но тебе не обязательно приносить их каждый раз, когда ты к нам приходишь». «Я пытаюсь привить ей здоровые привычки». «О, здоровые? Ты забыл, какими мы были в детстве?» — усмехнулся он. «Как бегали в соседний магазин за конфетами. Нам повезло, что у нас до сих пор сохранились зубы». Сейлор широко улыбнулась и продемонстрировала свои зубки. «Я уже готовился к тому моменту, когда они начнут выпадать, и знал, что вряд ли буду успешно справляться с этапами ее взросления». Холден погладил мою дочь по голове. «Если дядюшка Холден когда-нибудь добьется большого успеха, он купит целую кондитерскую и назовет ее в твою честь». Я встал и отнес в раковину чашку из-под кофе. «Нам пора собираться. Ты останешься здесь, пока нас не будет?» «Да, мне потребуется еще время, чтобы все починить». «Ладно, только не убивайся. Ничего страшного, если тебе придется вернуться еще и завтра. Это всего лишь протекающий кран». «Я с ума сойду, если не разберусь во всем этом дерьме, сам знаешь». «Ну, в этом ты разбираешься лучше меня», — рассмеялся я. Мы на 15 минут опоздали на еженедельное собрание мамы девочек Манхэттена. Когда мы вошли, половина голов в зале повернулась в нашу сторону. Но их лица были дружелюбными. Все относились ко мне как к одной из мам. За исключением того факта, что иногда женщины со мной флиртовали. Даже замужние. «Эй, Колби!» – крикнула одна из них с другого конца комнаты. И я улыбнулся. Это была Лара Николсон, мать-одиночка из этой группы. Она разошлась с мужем, и они делили опеку над своей дочерью Мэдди. Лара часто предлагала нам объединять наших дочерей, чтобы они могли поиграть. От ее настойчивости у меня складывалось впечатление, что на самом деле она хотела поиграть со мной. Но мне было не до нее. В последнее время мне было не до чего. Я изредка ходил на свидания, но теперь, будучи отцом, вел себя гораздо более избирательно. Я думал, что если и подпущу к своей дочке какую-нибудь женщину, то лишь самую исключительную. А поскольку Сейлор появилась на свет в результате случайной беременности, я опасался, как бы история не повторилась. Темой занятия для мамочек на этой неделе был день спа и для девочек были организованы различные пункты. На одном они могли уложить себе волосы в пучок, как у принцессы, на другом нарядиться, а на третьем накрасить ногти. Для Сейлор это была прекрасная возможность пообщаться с другими детьми за пределами детского садика. И я был рад, что моя дочь находилась в удобном месте с кондиционером, учитывая, что в последнее время в городе стояла такая жара, что игра на детской площадке превращалась в пытку. Многие мамы тоже красили ногти. Моя дочь обратила на это внимание и объявила. «Папа, покрась ногти!» «Нет, милая, это не для меня». «Иди сюда, Колби, я тобой займусь», завлекательным тоном произнесла Аманда Макнили, еще одна незамужняя дама. Не видя другого выхода, я подошел к ней и сел. «Какой цвет мне выбрать?» спросил я свою дочь. «Розовый». Я посмотрел на Аманду и улыбнулся. «Гулять так гулять, верно?» Сейлор выбрала самый яркий оттенок, и Аманда встряхнула флакон. Пока она красила мне ногти, я смотрел на улыбающееся лицо дочери. Она внимательно наблюдала за процессом. На свете не было ничего, чего бы я для нее не сделал. И это стало очередным доказательством. По дороге домой я заметил гриву длинных темных волос, развивающуюся на летнем ветерке и приближающуюся к нам по тротуару. Это была Билли. Сердитая художница из тату-салона. Она проходила к своему салону с противоположной стороны. Проклятие. Похоже, меня так оттолкнуло ее поведение накануне вечером, что я не обратил внимания на то, какая она симпатичная. Билли была миниатюрной и оставалась невысокой даже в туфлях на высоченных каблуках. Ее черные волосы резко контрастировали с фарфоровой кожей. И у нее была татуировка на всю руку. Она заметила меня, и ее губы изогнулись в улыбке. Однако вскоре я догадался, что улыбка предназначалась вовсе не мне. «Кто это тут у нас?» – спросила она, остановившись перед нами. «Это моя дочь Сейлор. Сейлор, это Билли, приятная леди, владелица тату-салона». Билли присела напротив Сейлор. «На самом деле твой папа думает, что я сумасшедшая и не без оснований. Но клянусь, я и правда приятная леди» произнесла она и поправила воротник на платьишке Сейлор. «Сколько тебе лет?» Моя дочь подняла три пальчика. «Три, но почти четыре». «Три, вау! Большая девочка!» «Посмотри на мои ногти, Билли!» «Какие красивые!» Билли вытянула свою ладонь. «А у меня голубые!» Я показал свои пальцы. «А у меня розовые!» Билли вытаращила глаза. «И правда розовые!» рассмеялась она. «А вы крутой мистер домовладелец!» «Пожалуйста, зови меня Колби». Она кивнула. «Колби». Я не сомневался, что после вчерашнего вечера она приняла меня за чопорного придурка. Но хотя бы розовые ногти могли добавить мне пару баллов. Билли встала. «Послушай, я хочу извиниться за грубость. Вечер выдался не самый приятный». «Да, я же все слышал». «Так и думала, что ты все слышал». Она опустила глаза, и мой взгляд упал на ее грудь. На нее было трудно не смотреть, учитывая, что на ней был корсет, в котором играли в прятки два привлекательных холмика. Черный корсет под рубашкой в красно-черную клетку с закатанными рукавами. Моя дочь протянула руку и провела пальчиком по татуировке на руке Билли. «Ее всегда завораживал боди-арт», — объяснил я и похлопал Сейлор по спине. «Ты бы хотела, чтобы твой папа когда-нибудь сделал себе татуировку?» Она кивнула, не сводя глаз с Билли. «Я хотел сделать ей сюрприз», — я подмигнул. «Но, как ты сама знаешь, мой план провалился». «И слава богу!» — фыркнула Билли. «О чем ты думал? Если бы ее звали Роуз, то я бы позволила тебе набить розу, но в остальном это полный отстой. Я ни за что не стану рисовать на тебе что-то скучное и банальное». Билли посмотрела на Сейлор сверху вниз. «Хочешь выбрать татуировку для своего папочки?» «Да!» — воскликнула Сейлор и радостно подпрыгнула. «Может, зайдете ненадолго в салон?» Я опустил ладонь на плечо Сейлор. Я бы не хотел навязываться. Ее глаза встретились с моими. Первый клиент придет в четыре. Моя дочь приняла решение за меня. Она взяла Билли за руку, и они вместе двинулись в сторону салона. Я воспользовался возможностью и полюбовался задом моей прекрасной арендаторши, которая оказалась не менее привлекательным, чем перед. На ней были черные лосины, которые слегка переливались и почти не оставляли простора для воображения. Неудивительно, что в ее салоне вечно было не протолкнуться. «Черт возьми!» Билли открыла дверь и зазвенел колокольчик. «Обычно детей сюда не пускают из соображений безопасности», объяснила она. Но пока я не работаю, все в порядке. Я почесал подбородок. О, я об этом даже не задумывался. Рад, что так и не пообещал Сейлор, что разрешу ей смотреть, как мне делают татуировку. Да, это правило действует в большинстве официальных салонов. Она подошла к полке, достала большую черную папку с ламинированными страницами и протянула ее Сейлор. Здесь полно красивых картинок. Посмотри и покажи мне, какие тебе нравятся. «Или я придумаю что-нибудь новенькое». Она улыбнулась. Сейлор села и положила папку себе на колени. «Бабочки!» – воскликнула моя дочь, пролистав несколько первых страниц. Это были не просто бабочки, а бабочки, переплетенные с другими предметами, которые я не мог разглядеть. Ни один дизайн нельзя было назвать, как выразилось Билли, банальным. Я обнял Сейлор, пока она переворачивала страницы. «Здорово, да?» Она кивнула и продолжила жадно листать. «Не хочешь перекусить, Сейлор?» – спросила Билли. Дочка кивнула, не отрываясь от книги. «Ты любишь крекеры в виде золотых рыбок?» Сейлор просияла. «Вкуснятина, золотые рыбки!» Она обожает золотых рыбок. Я прищурился. «Но почему у тебя в салоне есть эти крекеры?» Билли пожала плечами. «Потому что они тоже мне нравятся». Золотые рыбки маленькие, их удобно класть в рот, они не разлетаются крошками по всему салону. И что с того? Знаешь, что еще мне нравится? Пакеты с соком. Они более экологичные, чем пластиковые бутылки. Она улыбнулась. «Хочешь пакетик сока, Сейлор?» Моя дочь кивнула. «Да». «Да что?» – спросил я. «Да, пожалуйста», – поправилась Сейлор. «Ух ты, золотые рыбки и коробочки сока, били! «Напомни мне занести тебе что-нибудь более похожее на обед, когда я заскочу сюда в следующий раз», – подразнил ее я. Билли усмехнулась и пошла за вкусняшками для моей дочки. И снова мои глаза приклеились к заднице этой сексуальной женщины. Чертовски великолепной задницы. Она обернулась с упаковкой крекеров со вкусом пиццы и маленькой коробочкой яблочного сока. Вскрыв и то, и другое, она поставила их на столик рядом с моей дочерью которая, наконец, оторвалась от книги и обратила внимание на лакомство. «Очень мило с твоей стороны, спасибо», — сказал я. «На здоровье», — ответила Билли и села напротив меня. «Послушай», — я понизил голос. «Извини, если вчера я каким-то образом дал понять, что угрожаю тебе. Зачем ты сказал, что я арендодатель? Я не услышала в твоих словах никакой угрозы. То есть ты и правда мой арендодатель, так что...» Она вздохнула. «В любом случае, это мне стоит извиниться, что я отказалась принять платежеспособного клиента, который терпеливо ждал мастера, независимо от того, хозяин он или нет. То, что ты увидел вчера вечером, не совсем типичный пример того, как я веду бизнес». Я кивнул. «Об этом не беспокойся, у тебя было полное право злиться». Я помолчал и добавил. «Если ты не против, я спрошу... «Как, черт возьми, такое могло случиться?» «Ты имеешь в виду, помимо того факта, что он придурок?» Билли тут же прикрыла рот рукой и посмотрела на Сейлор, которая ничего не заметила. Извини, я как-то не подумала». «Не беспокойся, она слишком увлечена угощениями и твоей книгой». Билли покачала головой. «Ничто не предвещало такого вечера. Единственное, что меня утешает...» так это то, что я потратила на эти отношения всего несколько месяцев. Считаю, мне крупно повезло. Я кивнул. Рад это слышать, но на самом деле я хотел спросить, как, черт возьми, ты все это организовала? Он оставил свой телефон на видном месте, и я увидела, как на экране мелькнуло уведомление из Тиннера. Мне пришлось провести расследование, я узнала его пароль, и когда выяснила правду, то решила назначить свидание сразу всем женщинам, с которыми он общался. «В одно и то же время, а остальное ты сам знаешь». Получилось незабываемо. «Спасибо». Она гордо улыбнулась. «Мне тоже так показалось». «Нужно быть очень сильным человеком, чтобы организовать что-то подобное, когда тебе сделали так больно». «Я думаю, что как раз боль и придала мне сил». Я кивнул. «Понимаю». Билли произвела на меня впечатление. Она оказалась не только чрезвычайно талантливой, но и жестокой, и с небольшой сумасшедшенкой. С каждой секундой эта девушка вызывала у меня все большее любопытство. Я заглянул ей в глаза, но всего на мгновение, поскольку она встала и пошла за салфеткой для сейлор. Затем Билли вернулась и села на свое место рядом со мной. «Вы живете в этом здании или просто новый владелец?» «Да, живем, наверху». «И ты единственный владелец или... нет?» Я покачал головой. «Ты ведь знаешь Холдена?» «Музыкант, он же мастер на все руки». «Знаю. Он классный». «Ага. Он тоже совладелец. Вместе с двумя другими нашими друзьями». Билли выпучила глаза. «Вау! Значит, вы владеете этим зданием вчетвером?» «Да. Вернее, зданием владеет компания, которую мы создали вместе». Один из парней, Оуэн, работает в сфере коммерческой недвижимости и стал посредником в сделке. А еще есть Брейден. Вы, должно быть, по-настоящему друг другу доверяете, раз проворачиваете вместе такие дела. Да, это единственные три человека, о которых я могу сказать, что доверяю им. Значит, вчера вечером ты поднялся домой и рассказал своей жене, что в тату-салоне работает чокнутая, да? Ох, из-за сейлор все думают, что я женат. У меня нет жены. У губы Билли приоткрылись. Ты разведен? Нет, мать Сейлор никогда не была в поле зрения. Мой голос упал почти до шепота. Она этого не хотела. Билли побледнела. Ясно. Я встал и жестом предложил пройти со мной в другой конец комнаты, подальше от Сейлор. «Беременность случилась, мягко говоря, неожиданно», — пробормотал я, глядя в окно. «Я меньше всего ожидал подобного. Мы с той женщиной друг друга толком не знали. Но Сейлор — лучшее, что когда-либо со мной случалось». Билли посмотрела на мою дочь. Она красивая. «Ты тоже едва не выпалил я». «Билли — необыкновенная красавица». Хотя ее лицо скрывал густой макияж, я почему-то не сомневался, что без него она еще прекраснее. Но растить ее в одиночку, наверняка, непросто, заметила она. Спасибо. И да, я никогда не держал в руках ребенка, пока не родился мой собственный. Вот это да. Билли посмотрела на меня, словно ожидая, что я расскажу чуть больше. Но сейчас не время. Я не хотел, чтобы Сейлор нас подслушала. Я на пару мгновений утонул в глазах Билли. Они были темно кариями как кофейные зерна. Сейлор допила яблочный сок и вывела меня из транса. «Ты выбрала дизайн?» – спросила Билли, когда мы вернулись к ней. «Вот!» – воскликнула девочка, указывая на самого вычурного радужного единорога. Билли рассмеялась. «Что ж, я с удовольствием сделаю твоему папе такую татуировку, если он не против». Мне придется подумать. Я всегда говорю, что нет ничего, чего бы я не сделал для своей дочери. Я пошевелил пальцами с розовыми ногтями. Но, скорее всего, этот безумный на вид единорог станет первым исключением. Ну, если передумаешь, просто скажи. Если решишься на что-нибудь еще, я все сделаю. Она подмигнула. Главное, чтобы это была не роза. Я кивнул. Мне нужно еще немного времени. Если прошлая ночь меня чему-то и научила, так это не торопиться с принятием столь важного решения». «Согласна», — сказала Билли и улыбнулась. «У нас не было особых причин задерживаться, и мне бы не хотелось, чтобы Билли пришлось нас выгонять. Поэтому я повернулся и погладил дочку по спине. Скажи спасибо, Сейлор. Нам пора наверх». «Спасибо тебе!» Малышка протянула руку и обняла Билли. Девушка закрыла глаза, обнимая ее в ответ. «Я всегда рада тебе, красотка. Заходи в гости, когда захочется, и я с удовольствием угощу тебя золотыми рыбками и соком в пакетиках». Она проводила нас до двери. Прежде чем мы ушли, я обернулся в последний раз. «Знаешь что, Билли?» «Что?» «Твой бывший...» «Идиот». Ее щеки покраснели. Возможно, из-за моих слов, а возможно, из-за того, что я украдкой бросил еще один взгляд выглядывающую из-под корсета ложбинку.